Глава восьмая. Рим. Когда стена Капитолия заолела при первых лучах солнца, жизнь в Риме уже началась более часа тому назад. Римляне вставали еще при свете звезд. По извелестым улицам в темноте ехали деревенские повозки. Тянулся ряд рабов с корзинами и рабочими инструментами, разбуженных пением петухов. А когда день занимался, Во всех домах отворялись двери, и граждане, не занятые в полях, направлялись на форум, центр торговли и общественной жизни, начинавший уже украшаться первыми храмами, но представлявший еще много пустырей, на местах которых только через несколько веков спустя должны были появиться великолепные здания Рима, царя мира». Уже прошло два дня, как Актион жил в большом городе, остановившись в гостинице-предместье, содержимой греком. В нем не угасало восхищение перед этой строгой республикой, жившей почти в бедности, суровым народом земледельцев и солдат, наполнявшим весь мир своей славой, ожившим беднее, чем любой крестьянин из окрестностей Афин. Актион надеялся предстать перед сенатом в этот день. Большая часть отцов республики жила за городом, в сельских домах без очагов, с крышами из древесных стволов, надзирая за работами рабов и сама ходя за плугом, как цинцинат и камил Когда же государственные дела призывали их в Сенат, они приезжали в Рим в повозках, запряженных буйволами, между корзинами с овощами и мешками зерна. Но прежде чем вступить на форум, одевали тоги и преображались, принимая великосветский вид, приличный их высокому сану. Грек пришел на форум с рассветом. Там уже кишела обычная толпа. Почетные римляне, закутанные в тоги, бесели с молодежью и своими клиентами о способе собирать благоразумно деньги, давая их под хороший залог. Главные премудрости каждого гражданина. Греческие педагоги, голодные пройдохи, вечно искавшие какого-нибудь места в городе, более способные к борьбе, чем к учению. Старые легионеры — в серых заплатанных юбках, с грустью вспоминавшие о прежних воинах против Пирра и Карфагена, преследуемые за долги и угрожаемые рабством со стороны кредиторов, несмотря на шрамы, покрывавшие их тело. Наконец, простой народ, всю одежду которого составляла лацерна, короткая накидка из грубого сукна с кукулосом, остроконечным капюшоном. Римская чернь, теснимая и эксплуатируемая патрициями, вечно мечтавшая, как о лекарстве от всех зол, о новом разделе общественных земель, постепенно путем залога переходивших в руки богачей. На ступенях коммиции собирались граждане одной из триб, обсуждая завещание одного из ее членов, только что умершего. Возле трибуны ораторов несколько центурионов в катурнах и бронзовых шлемах, опираясь на посохи из сплетенных виноградных лос, рассуждали о военных делах, обсуждали осаду Сагунта и смелость Ганнибала и высказывая желание немедленно выступить против карфагенянина На больших голубых плитах, которыми был вымощен форум, Продавцы горячих напитков выставляли свои большие кратеры, стуча в котлы, чтобы обратить внимание людей. У подножия лестницы храма Согласия несколько шутов в страшных масках начинали свое смешное представление, привлекая детей и праздно шатающихся со всех концов площадки. Было холодно. Дул резкий сырой ветер с понтийских болот. Небо было серо, а толпа, толкавшаяся на форуме, неумолкаемо гудела. Актион сравнивал эту площадь с веселой Агорской площадью в Афинах и даже с форумом Сагунта в мирное время. времени не было греческой веселости, приятного и бодрящего оживления народа-художника, презирающего богатство и занимающегося торговлей только ради улучшения своей жизни. Здесь был народ холодный и печальный, стремящийся к наживе и экономии, презрительно относящийся к идеалу, не знающий другого занятия, кроме земледелия и войны, истощавший почву и грабивший врагов. Народ рутинёр, без увлечений и юности. Этому народу, думала Финянин, Никогда не было двадцати лет. Дети уже родятся стариками. И Актион припоминал все, что успел заметить за эти дни со своей греческой наблюдательностью. Жестокую дисциплину семьи, религии и государства, которые были подчинены все граждане. Полное невежество в искусстве и поэзии. Суровые и безотрадные воспитания, основанные исключительно на долге, принуждавшие каждого римлянина к постоянному тяжелому повиновению для того, чтобы со временем получить право подачи голоса. Отец, бывший в Греции другом, в Риме являлся тираном. В латинском городе было одно только полноправное существо – «отец семейства». Жена, сыновья, клиенты — все стояли наравне с рабами. Боги слушали только его одного. Он был в своем деле жрецом и судьей. Мог убить жену, продавать сыновей, и его власть над семьей не прекращалась годами. Консул-победитель, всемогущий сенатор дрожали в присутствии своих отцов. И в этой более мрачной и деспотичной организации, чем даже спартанская, Актион угадывал скрытую тайную силу, которая со временем вырвется из тисков и охватит весь мир пожаром. Грек ненавидел этот суровый народ, но удивлялся ему. Его некультурность, воинственный и суровый дух ясно обнаруживались на форуме. На вершине священного холма Капитолий представлял собой настоящую крепость с обнаженными мрачными стенами без всяких украшений, заставлявших блестеть вечной улыбкой цитадель Афин. Храм Юпитера Капитолийского едва превышал стены своим низким куполом и рядом некрасивых, массивных, как будто быки моста, колонн. Внизу на форуме... Все было так же некрасиво и мрачно. Здания были низкие и крепкие. Они казались скорее постройками, возведенными в целях войны, чем храмами богов и общественными зданиями. С форума начинались большие римские дороги. Единственная роскошь, которую решался позволить себе Рим, Но и то только потому, что они представляли удобство для передвижения легионов и сбыта земледельческих продуктов. От форума прямой линией начиналась Аппиева дорога, вся вымощенная голубыми плитами, с двумя рядами столбов, начинавшимися у города и тянувшимися по полям в направлении Капуи. В противоположную сторону направлялась дорога Фламиния. Вдоль берега, до самых цизальпинских земель, среди необозримых полей выделялись извилистыми красными полосами первые водопроводы, построенные под наблюдением Аппиаклавдия и снабжавшие город свежей водой из гор, ослабляя таким образом вредное влияние понтийских болот. Но кроме этих примитивных построек, сам обширный гигантский город, способный выставить до 150 тысяч сражающихся, представлял жалкий некультурный вид, напоминая собой те местечки, которые Актион встречал во время своего путешествия по Кельтиберии. Не было двухэтажных домов. Большинство представляло собой хижины со стенами из нетесанного камня или глиняных кирпичей, с коническими крышами из досок или древесных стволов. После того, как галлы сожгли Рим, город был перестроен за один год. Дома ютились местами до такой степени тесно, что даже одному человеку было трудно пробираться между ними. В других же местах они стояли в разброс, как загородные дачи, окруженные небольшими полями в пределах города. Улиц не существовало. Были только извилистые продолжения дорог, ведших в Рим. Артерии движения, образовавшиеся случайно, переплетавшиеся, следуя капризным изгибам построек и часто оканчивавшиеся большими пустырями куда сваливались отбросы и где ночью собирались вороны, клевавшие собачью и ослиную падаль. Бедность и грубость этого города земледельцев, ростовщиков и солдат отражалась и на внешности его жителей. Высокомерные матроны пряли шерсти и коноплю у дверей своих домов, одетые только в тунику из грубой ткани. Сдерживаемую на груди бронзовыми застежками И с такими же серьгами в ушах Первые серебряные монеты появились после войны с сомнитами Грубый тяжелый медный ас был ходячей монетой А богатые греческие украшения, привезенные легионерами с сицилийской войны Считались чуть ли не священными в домах богатых патрициев И на них смотрели, как на амулеты, способные нарушить добродетель суровых римских обычаев. Сенаторы, владевшие большими территориями и сотнями рабов, проходили по форуму с гражданской важностью в своих заплатанных тогах. Во всем Риме существовала одна только серебряная столовая посуда — собственность республики, переходившие из одного дома Патриция в дом другого, когда пребывал греческий или сицилийский посол, или какой-нибудь богатый карфагенский купец, привыкший к азиатской утонченности, и приходилось устраивать пиры в их честь. Актион, привыкший к философии спора Афинской Агоры, К разговорам о поэзии или тайнах души, непременно завязывавшихся, как только сходились два ничем не занятых грека, бродя по форуму, прислушивался к разговорам на грубом, негибком латинском языке, неприятно поражавшем слух афинянина. В иной группе разговор шел о состоянии стад и ценах на шерсть. В другой договаривались о продаже быка в присутствии пяти совершеннолетних граждан, служивших свидетелями. Покупатель, положив на одну чашу весов бронзу, цену покупки, и тронув рукой быка, сказал торжественно, как бы произнося проповедь. «Он мой по гражданским законам. Я заплатил за него этим хорошо взвешенным металлом». дальше Легионер с исхудалым лицом заключал залог у старейшины города, предлагая ему в залог шлем и сапоги и произнося законную для таких случаев формулу. — Да, респондес! — обещаешь дать? — спрашивал солдат. — Спондео! — обещаю! — подтвердил кредитор. И договор был заключен этими торжественными словами, перемена одного слога в которых могла уничтожить все дело, так как римляне питали суеверное почтение к букве и форме своих законов. В третьей группе обсуждались качества, которые должен иметь раб, чтобы быть полезным своему господину и чтобы он дорожил им. И на всем форуме у этого серьезного сурового народа, не знавшего идеала, только и был разговора о богатстве и способах его приобретения. Грек поравнялся с юношей, несмотря на свои двадцать лет имевшим вид серьезного старика. Его подстриженные до корня волосы были рыжие, а в холодном взгляде виделся ум и хитрость. Он шел медленно рядом с мальчиком, слушавшим его с вниманием, как учителя. «Хотя твой отец и консул», — говорил Рыжий, — «но ты не должен забывать, Сцепион, что для того, чтобы быть хорошим гражданином и служить республике, недостаточно умение владеть копьем и конем, не умея обрабатывать землю и не зная секретов земледелия. Придет день, когда наши войска призовут к делу, и тогда недостаточно будет завоевывать земли для Рима, но надо будет их обрабатывать, чтобы они давали доход. Ты этого не понимаешь? — Нет, Катон, — отвечал мальчик. Ты ежедневно должен выучивать статью на каждый месяц из календаря, составленного нашими предками. Когда все запечатлеется в твоей памяти, Тебе будет легче, быстро и хорошо распоряжаться своими рабами в их полевых работах. Вчера я объяснил тебе май месяц. Повторись, цепион. «Май месяц», — начал мальчик, нахмурив брови, как бы для того, чтобы лучше собраться с мыслями. «Тридцать один день. Ноны падают на седьмой день». День продолжается четырнадцать с половиной часов, ночь девять с половиной. Солнце вступает в диск тельца, покровитель месяца — Аполлон. Пулют хлеб, стригут овец, моют шерсть, ставят под ермо молодых бычков, собирают бобы на полях, чистят растительные каналы, приносят жертвы меркурию и флоре. Ты запомнил хорошо, Сцепион Наши предки не имели и не желали иметь другой науки С них было достаточно знать, что они должны делать в каждый месяц года С помощью этого знания, вместе со смелостью в защите своих полей и захвате соседних земель Они основали наш город, который все растет И он скоро сделается первым во всем мире Мы не болтуны, как греки, в восторге, преклоняющие колено перед кусками мрамора и спорящие, как шуты, о том, что будет после смерти. Мы не так чистолюбивы, как карфагеняне, основывающие свою жизнь на торговле и извлекающие из моря все его богатства. Наша жизнь вся в земле. Мы выносливее других народов, хотя и слабее их. Мы идем медленнее, но зато пойдем дальше. На земле, на которую мы вступаем в первый раз, мы не ставим палаток, как другие. Мы пускаем по ней плуг. И вот почему Рим уже никогда не расстается с занятой землей, не забывая этого, сципион Афинянин не отставал от этой пары. Из слов этого двадцатилетнего старика он научился большему, чем из своих наблюдений Казалось, сам Рин говорил в этом уроке, преподаваемому сыну одного из его консулов Ты также должен знать правила семейной жизни каждого доброго гражданина, продолжал Катон Когда наши отцы хотели похвалить человека, они называли его хорошим работником И это была лучшая награда. Жили они на этой земле в сельских общинах, считавшихся самыми почтенными. А в Рим приходили только в базарные дни до да в дни народного собрания. И хорошими гражданами оставались те, кто вел жизнь Цинцината и Камилла, являясь только на собрание Сената. Потому что война с ее походами на новые страны испортила многих. И эти люди пожелали жить в городе, заменив старинные римские хижины с деревянными крышами и их простыми пенатами, большими домами с колоннами, как у храмов, украшенными богами и богинями, вывезенными из Греции. Энергичный жест Катона — показал все его презрение к подобным иноземным утонченностям, начинавшим прорываться в суровые нравы страны. Хороший гражданин не должен терять в деревне ни одного дня. Если погода заставляет его оставаться дома, он должен заниматься чисткой хлевов и загонов, починкой старых изгородей и присмотреть за женщинами, чтобы они чинили платье. Даже в праздничные дни надо вставать рано, полить изгороди, выкупать стадо и затем уже отправиться в город продавать масло и плоды. Не следует терять время в советах с предсказателями и авгурами, не служить богам, заставляющим уходить из дома. Довольно с нас богов нашего домашнего очага и ближайших окрестностей. Лары, маны и сельвалы в достаточной степени охраняют доброго гражданина. Наши отцы не искали других богов и, тем не менее, были велики. Маленький Сципион слушал внимательно, но глаза его были обращены на двух молодцов с капюшонами, спустившимися на плечи, дравшихся на кулаках возле продавца горячего вина. Щеки мальчика разгорелись от возбуждения при виде тумаков, которыми угощали друг друга атлеты, напрягая все свои крепкие мускулы. «Если гражданин живет в Риме», — продолжал Катон, не обращая внимания на эту борьбу, не нарушавшую общей серьезности форума «он должен с утра открывать двери своего дома» чтобы объяснить законы своим клиентам и благоразумно собирать с них деньги, а юношей обучать искусству увеличивать сбережения и избегать разорительных увлечений. Отец семьи должен извлекать деньги из всего и не терять ничего. Давая новую одежду рабам, он должен продавать старую для другого употребления». Он должен продавать масло и сколько ему нужно вина и хлеба в конце года. Продавать также старых валов, телят, ягнят, шерсть, кожи, лишние повозки, заржавевшие орудия, болезненных и старых рабов. Отец семьи должен быть продавцом, а не покупателем. Заметь это себе хорошенько, Сцепион. Но Сцепион волновался и слушал невнимательно. Борцы перестали драться, но юноша все еще смотрел на них от реки, который направлялся с учителем. Катон, теперь час борьбы. Я думаю, что пойду прежде на берег Тибра упражняться в беге и борьбе, а потом час буду учиться плаванию. Иди куда хочешь. И помни мои советы. После урока полезны борьба и купание, укрепляющие тело. Гражданин, намеревающийся служить своему отечеству, должен быть не только благоразумен, но и силен. Мальчик ушел, а Катон, повернувшись, встретился лицом к лицу с Актионом, шедшим за ним. Наружность Актиона заинтересовала римлянина, и он остановился. — Как тебе нравится наш город, Грек? — спросил он. — Город большой, только скучный. Я время всего три дня. Ты, может быть, тот самый посол из Сагунта, который должен сегодня представиться Сенату? Актион ответил утвердительно, и римлянин опёрся на его руку с серьёзной кротостью, будто они были старинными друзьями. — Ты не многого достигнешь, — сказал он. Наш Сенат теперь болен чрезмерной осторожностью. Я не люблю увлечений. Не думаю, чтобы Ганнибал был великим полководцем только потому, что он бросается на такие смелые предприятия, как Асада Сагунта. Но, тем не менее, я не могу молчать, видя опасливое отношение Рима к его союзникам. Я желаю употребить все средства для сохранения мира. Я боюсь войны, а между тем война с Карфагеном неминуема. «Карфаген и наш город не могут уместиться в одном мешке. Мир тесен для них двоих. Я постоянно повторяю. Мы должны разрушить Карфаген». А надо мной смеются. Несколько лет тому назад, во время восстания наемников, мы бы легко могли сокрушить его. Если бы мы послали в Африку несколько легионов, то с помощью восставших нумидийцев и возмутившихся наемников нам ничего бы не стоило разрушить Карфаген. Но нам стало страшно. Рим после победы занялся залечиванием своих ран. Мы боялись поддержать торжествующих солдат, собранных со всех земель, и спасли Карфаген. Помогли ему справиться с восставшими Теперь другое дело, сказал Актион с убеждением Сагунт ваш союзник И если Ганнибал враждует с ним То из-за приверженности города Риму Да, поэтому мы, римляне И принимаем участие в его судьбе Но все же от Сената я не ожидаю многого Его гораздо больше заботят пираты Адриатики грабящие наши берега, и восстание диметрия Форосского в империи, куда мы собираемся послать войско под начальством консула Люция Эмилия. Асагунт, если вы оставите его, как он справится с дерзостью Ганнибала, собравшего под своим начальством самые воинственные племена Иберии? Что скажут эти несчастные о верности Рима своим обещаниям? Постарайся убедить Сенат всеми этими доводами. Я вижу в Карфагене единственного врага Рима. Но если бы все были, как я, мы поняли бы дерзость сына Гамилькара, объявили бы войну Карфагену и прогнали его в его владение. Пусть будет, что будет. Мы непобедимы. Италия — плотная масса. И пограничные земли, как часовые, стоящие на страже нашего лагеря, на востоке империи, в части обращенной к Африке Сицилия, а на западе Сардиния, образуют пояс в 900 миль, захватывающий большую часть африканских берегов и всю Иберию. Однако... Он настолько длинен и состоит из стольких различных племен, что разорваться ему не нетрудно. Конечно, если бы Рим проиграл даже сто сражений, он все равно остался бы Римом. И одной победы Карфагена недостаточно, чтобы уничтожить его как народ, но все же. И если бы все думали, как ты, Катон... Если бы Сенат думал, как я, он оставил бы Деметрия Форосского и отправил бы свои легионы в Сагунт. Таким образом, избежали ли бы на этот раз одной опасности? Кто знает, куда зайдет этот африканский юнец и на что осмелится, если беспрепятственно овладеет городом-союзником Рима? Но мнение мое свободного гражданина Педагога имеет мало значения. Мальчик этот, сын консула Публия Корнелия сципиона и в нем с новой силой возрождаются все добродетели его семьи. Кто знает, может быть ему суждено остановить движение Ганнибала, положить конец дерзкому могуществу Карфагена, с которым мы вечно враждуем. Они немного попродили по форуму, разговаривая о римских обычаях и горячо споря при сравнении их с афинскими. Строгий римлянин простился с греком, сказав, что ему надо повидаться с несколькими патрициями по своим личным делам, к которым он относился с чрезвычайной добросовестностью. Оставшись один, Актеон почувствовал, что он голоден. До часа, когда собирался сенат, было еще долго, и, утомленный шумным движением на форуме, Актион пошел вдоль подножия Капитолия по улице, менее широкой, чем другие, с каменными зданиями, через отворенные двери которых можно было видеть относительное благосостояние патрицианских семей, живших в этих домах. Грек вошел в булочную. И постучал палкой о каменную конторку, за которой никого не было. Из подобия подвала раздался жалобный голос, и актеон увидел в темной яме жернова для размалывания пшеницы и запряженного в него человека, раба, приводившего его в движение с чрезвычайным усилием. Раб вышел почти голый, отирая пот, катившийся с лица, и, взяв деньги у грека, подал ему хлеб. Затем он продолжал стоять, с любопытством рассматривая актиона. «Ты булочник?» — спросил последний. «Нет, я только раб», — ответил он грустно. Хозяин ушел на форум, чтобы переговорить с хлеботорговцами. «Не ли ты грек?» И прежде, чем Актион соблаговолил подтвердить это, раб продолжал с грустной гордостью. «Не всегда я был рабом. Я им стал совсем недавно. А когда я был свободным, моим горячим желанием было поспешить в твою страну. О, Афины! Город, где поэты, боги!» И он прочел по-гречески несколько стихов из «Прометея Эсхила», изумляя Актиона чистотой своего произношения и выражением, которое умел придать своим словам. — В Риме ваши хозяева дают вам возможность посвящать себя поэзии? — спросил Афинянин, смеясь. — Я был поэтом, прежде чем стал рабом. Меня зовут Плафтам. И озираясь, будто боясь, что его застанет кто-нибудь из семьи хозяина, он продолжал говорить счастливый, что освободился на несколько минут от мучительной работы верчения жирного Я писал комедии. Хотел основать в Риме театр, у вас, стоящий почти наравне с религией. Но римляне — народ неотзывчивый к поэзии. Они любят фразы. Трагедия, заставляющая вас плакать, оставляет их холодными. Комедия Аристофана усыпляет. Им нравятся только этрусские игры, смешные действующие лица фарсов и маски с острыми зубами и безобразными головами, идущие, изрыгая неприличности в торжественных триумфальных процессиях. Они способны побить камнями героя ваших трагедий, И наоборот, кричать как ослы от удовольствия, видя при въезде консула-победителя солдат, наряженных в козлиные шкуры с султанами из щетинистой гривы, и смеются, видя, как они мстят за свое унижение, оскорбляя победителя на его триумфальной колеснице. Я писал комедии для этой публики. И пишу их также теперь, когда мой хозяин освобождает меня от верчения жерного. Патриции и свободные граждане не любят стихов на сцене. Здесь презирают Аристофана, осмеявшего с подмосков первых людей Афин. Мои герои — рабы, чужеземцы и наемники заставляют смеяться публику. В этой войне я сочинил комедию, где осмеиваю хвастовство воинов. Я бы прочел ее тебе, если бы не боялся, что вот-вот вернется хозяин. Как же ты попал в такое жалкое положение после того, как забавлял свой народ? Я имел безумие основать в Риме первый театр, наподобие греческих. Это была круглая сцена в городском предместе. Я истратил занятые деньги, влез в долги, народ приходил смеяться, но платил мало. Я разорился, а мудрые римские законы присудили мне, когда я не мог заплатить, стать рабом моего кредитора. Этот булочник, прежде восхищавшийся моими комедиями. И давший мне взаймы несколько мешков меди, Теперь мстит мне за прежнее восхищение, Заставляя вертеть жернов, как какого-нибудь осла. Каждый взрыв смеха в прошлом Возмещается палкой на моей спине. Такова судьба поэтов. Даже вы платили за стихи Эсхила, Человека свободного, бросая в него камни. Плавд. Замок и затем с грустной улыбкой прибавил. Уповаю на будущее. Не всегда мне оставаться рабом. Я встречу когда-нибудь человека, который освободит меня. Римляне, ведущие войну в далеких странах, возвращаются с более мягкими привычками и любят искусство. Я буду свободен. Выстрою новый театр, и тогда, тогда... Лицо его озарилось надеждой, будто он уже видел осуществление мечты, скрашивавшей темноту подвала, где он вертел огромный каменный круг. Внутри дома послышался шум, и прежде чем сыновья хозяина могли увидеть его, Плафт поспешно вернулся к Жернову, между тем как Грек вышел из булочной омраченной встречей. Что это за народ, который превращает должников в рабов, а поэтов — во вьючную скотину? Грек съел свой хлеб, гуляя по форуму. Он ожидал часа собрания Сената, и, чтобы заполнить время, взошел на вершину Палатинского холма, священного места, колыбели Рима. Там он увидел волчье логовище, где волчица вскормила Ромула и рема При входе в священную пещеру раскинула свои ветви теперь обнаженная смоковница Ромула и рема знаменитое дерево, в тени которого играли исторические близнецы, основатели города. Рядом с деревом, на гранитном пьедестале, Возвышалось изображение волчицы из темной блестящей бронзы, произведение этрусского художника с полуоткрытой пастью и двумя рядами больших сосков на брюхе, которым присосались, теребя их, два голых мальчика. Актеон смотрел с вершины холма на огромный город, представлявшийся собранием крыш между семью холмами. Дома взбирались на возвышенности и были разбросаны по долинам. Между ними, почти рядом с Полотинским холмом, возвышался Капитолий, крепость Рима, на отвесной бесплодной турпейской скале. Грек перешел туда, чтобы осмотреть поближе храм Юпитера Капитолийского, более знаменитой своей славой, чем красотой. Пройдя мимо лишенного всяких украшений храма Марса, стоявшего на вершине Палатинского холма, Актион по крутой извилистой тропе перешел к Капитолию. Он встретил на своем пути жрецов Юпитера, выступавших важной поступью, будто принося постоянную жертву своему богу. Видел мерно выступающих весталок, закутанных в белые покрывала. Из храма Марса вышли несколько легионеров, закованных в латы из медных полос, похожих одна на другую. Обнаженные бедра прикрывались только шерстяными полосами, висевшими с пояса. Они шли, держась за рукоятки своих коротких мечей и оживленно разговаривая о предстоящем походе в империю, но ни одним словом не вспомнили о положении иберийских союзников. Актион вступил в священную ограду Капитолия, окруженного мрачными стенами. Тут была старинная Торпейская скала с двумя вершинами, соединенными большой площадкой. На более высокой северной помещалась цитадель Рима. На южной — храм Юпитера Капитолийского, окруженный крепкими колоннами. Актион вошел в цитадель, прославившуюся своей защитой во время нашествия галлов. По краю лужи, среди храмов, примыкавших к твердыне, он увидел священных птиц, гусей, предупредивших своим криком среди ночной тишины о готовящемся нападении галлов. Затем по нижней площадке, делившей холм как бы на две части. Актион подошел к великому римскому святилищу. Лестница в семь ступеней вела к храму, построенному во времена последнего Тарквиния в честь трех римских божеств — Юпитера, Юноны и Минервы. Здание состояло из трех отделений, параллельных трем открытым дверям на одном фронтоне. Среднее отделение было посвящено Юпитеру. Оба крайних — двум другим божествам. Фронтон, по углам которого возвышалось несколько каменных лошадей грубой работы, поддерживал тройной ряд колонн. По боковым сторонам тянулись два ряда колонн, образуя портик, под тенью которого прохаживались очень старые римляне, обсуждая городские дела. Храм был построен архитекторами, вызванными из Этрурии, и под колоннами виднелись статуи, привезенные из Сицилии, из других войн, которые вел Рим. Этот суровый народ не был способен производить художников. У него были солдаты, снабжавшие его художественными произведениями путем захвата и грабежа. Афинянин вошел в среднее отделение, посвященное Юпитеру, и увидел изображение Бога из обожженной глины с позолоченным копьем в деснице. Перед изображением неугасимо курился жертвенный алтарь. На верхушке храма гномон солнечные часы показывали со своей высоты время всему Риму. Пора было отправляться Сенакулум — старинное здание у подножия Торпейской скалы, между Капитолием и Форумом, много лет спустя превращенное в храм Согласия. На ступенях, ведущих к Сенакулуму, Актион встретил двух послов, отправленных Сагунтом еще до начала осады, двух старых земледельцев — в первый раз в жизни растерявшихся и сознававших свое бессилие за несколько месяцев пребывания в Риме, прошедших в бесконечных посещениях сенаторов, свиданиях с ними и убеждениях, не приводивших ни к чему». Оба сагунькинца, растерявшиеся и сознававшие свое бессилие перед городом, все не дававшим окончательного ответа на их просьбы, последовали как автоматы за развязным греком, везде чувствовавшим себя как дома и говорившим на разных языках, будто весь свет был его родителем. Собрались сенаторы. Одни пришли после своих городских дел и явились в белых тогах с красной каймой, сопровождаемые клиентами, пролагавшими дорогу, как бы желая привлечь внимание к своим величественным покровителям. Другие, прибывшие из деревни, оставляли свои повозки у ступеней Сенакулума и, передав ввоз жарабам, восходили по лестнице с перевешенной через руку тогой одетые в короткую юбку из грубой шерсти, какую обыкновенно носили земледельцы и распространяющие вокруг себя запах своих конюшен и хлевов. Это были все люди зрелых лет, по крепкой мускулатуре их можно было сразу видеть, какую им приходилось вести жизнь в постоянной борьбе с землей и с врагами. Были и старики с длинными бородами и высохшими лицами, дрожавшие от старости, но со взглядом, выражавшим сознание прежних сил. Толпа, двигавшаяся по форму у ступеней Синакулума, смотрела на них с восторгом и почтением. Они были отцами республики, головой Рима асланцы Сагунта поднялись по лестнице храма. Под колоннами, поддерживающими фронтон, были навалены груды вещей, награбленных в последней войны и принесенные на форум во время триумфального шествия победителей среди толпы, приветствовавшей их, размахивая лавровыми ветвями. Актион видел щиты, пробитые стрелами, мечи со следами крови, Большие колесницы с отломанными дышлами и позолотой, загрязненной глиной поля битвы. Это были трофеи Сомницкой войны. А дальше по стенам тянулся целый ряд деревянных фигур, окрашенных в красный и синий цвет, снятые с носов карфагенских кораблей после Великой Победы при Эгастских островах. Тут же лежали железные скобы с ворот многих городов, завоеванных римлянами. Золотые значки с изображением фантастических животных, раскачивавшиеся над войсками пирра. Огромные клыки слонов, с которыми эти африканцы шли против римских легионов. Шлемы лигурийцев с рогами или орлиными крыльями. Стрелы альпийских племен а возле дверей, как почетный трофей, доспехи славного Камилла, пронесенные по городу с триумфом после того, как великий римлянин прогнал Галлов из Капитолия. На одной из стен висело странное украшение — огромный черный кусок, напоминавший пергамент. Это была кожа большой змеи, В продолжении целого дня задерживавший все войско Атилия Регула на его пути к завоеванию в Африке Карфагена. Это чудовище, неуязвимое для стрел, пожрало массу солдат, но само было побито камнями, и Регул отправил шкуру гадины в Рим, как свидетельство о происшедшем. Посланцам Сагунта пришлось прождать довольно долго, прежде чем Центурион позвал их в Сенакулум. Грек, окинув взглядом полукруг, на котором разместились сенаторы, почувствовал смущение перед величием этого собрания. Он вспомнил вступление галлов в Рим, изумление варваров перед этими старцами, неподвижно сидевшими на мраморных скамьях закутанными как призраки в ярко-белые одежды, оставлявшими открытыми только серебристые бороды и державшими скипетры из слоновой кости с божественным величием, светившимся в их неподвижных глазах. Одни только варвары, опьяненные кровью, могли осмелиться поднять руку на внушительных старцев. Их было больше двухсот. Кое-где между ними виднелись пустые пространства, места сенаторов, которые не могли явиться на собрании. И на белых скамьях, расположенных амфитеатром, белые точки казались снегом на замерзшей земле. Между скамьями полукругом возвышался ряд колонн, поддерживавших купол, через который проникал полумрак, как будто способствовавший сосредоточенному размышлению. Полукруг был огорожен невысокой каменной балюстрадой, и по ту сторону ее собирались именитые граждане, еще не назначенные сенаторами. В центре барьер прерывался квадратным пьедесталом с бронзовой волчицей с близнецами, сосущими ее. На подножии пьедестала виднелись начальные буквы названия высшей правительственной власти Рима – СПКР – Сенат Всего Римского Народа. На треножнике перед пьедесталом помещалась курильница, над которой вился ароматный голубой дымок. Трое послов сели на мраморные скамьи возле изображения волчицы, между тройным рядом белых и неподвижных людей. Некоторые из них опирались подбородком на руку, как бы для того, чтобы внимательно и слушать. Послы могли говорить. Сенат готов был выслушать их. И Актион, побуждаемый умоляющими взглядами своих двух товарищей, поднялся. В его душе впечатления сменялись быстро. Волнение, вызванное в первую минуту видом величественного собрания, уже улеглось. Он стал говорить медленно, заботясь, как бы не запутаться в извилинах красноречия при объяснении на этом непривычном языке, и стараясь придать своим словам убедительность достаточную, чтобы повлиять на представителей Рима. Он описал отчаянное сопротивление Сагунда его упование на помощь республики слепую веру в могущество последней, побуждавшую жителей покинуть городские управления и победить неприятеля при одном только слухе, что на горизонте показался римский флот. При его отправлении послом в городе уже начинал чувствоваться недостаток в припасах и боевых снарядах. А с тех пор прошло уже много времени, около двух месяцев. Ему пришлось совершить путешествие полной опасности и приключений, частью по морю, пользуясь попутно идущими торговыми судами, частью пешком вдоль берегов, а тем временем положение города, вероятно, сделалось отчаянным. Сагунт погибнет, если не поспешить ему на помощь. И какая ответственность падет на Рим, если он бросит покровительствуемый им город после того, как тот навлек на себя гнев Ганнибала именно своей приверженностью к Риму? Какое доверие стали бы питать к дружбе последнего другие народы, узнав о печальном конце Сагунта? Грек замолк и тяжелое молчание сената указывало на глубокое впечатление, произведенное его словами. Наконец, старый Лентул, сенатор, встал, чтобы говорить. Среди всеобщего молчания он резким старческим голосом заговорил о возникновении Сагунта, если и греческого города, основанного купцами, устроившими там свои склады, но в то же время и города Италийского, так как выходцы из Ордеи основали там колонию. Кроме того, Сагунт — друг Рима. Из верности к республике он даже отсек головы некоторых своих граждан, ставших на сторону Карфагена. Как велика смелость этого юнца, гамилькарова сына! который, забыв договоры Рима с Газдрубалом, осмелился обнажить меч против города дружественного римляна. И если Рим равнодушно взглянет на это посягательство, дерзость Ганнибала еще возрастет. Юность не знает удержу, когда видит, что ее безрассудство увенчивается успехом. Великий город не может терпеть подобного попирания его прав ам у входа в Синакулум, лежат славные трофеи войн, доказывающие, что великий народ, восставший против Рима, падает побежденным к его ногам. Мы должны быть неумолимы к своим врагам и верны союзникам. Мы должны теперь начать войну, чтобы сокрушить дерзновенного, вызывающего ее». Мрачный, воинственный, суровый дух всего города говорил устами этого старика, простиравшего костлявую руку над головами своих товарищей, грозя врагу. Могучий участник древних сомницких пирровых воин проснулся в старце. Его мускулы напряглись и глаза засверкали. Спутники Актиона не знали латинского языка но поняли смысл выступления Лентула. Глаза их наполнились слезами, руки их рвали темные плащи, в которые они были закутаны в знак печального повода своего посольства. И, бросившись на землю со свойственной древним странностям при выражении горя, они судорожно подергивались, крича «Спасите нас! Спасите!» Отчаяние двух стариков и полное достоинство манера грека, стоявшего в мрачном молчании, служа как бы олицетворением Сагунта, ожидающего выполнения обещания, произвели впечатление на сенат и на народ, толпившийся за блюстрадой. Все волновались, обменивались негодующими словами. Под куполом Синакулума стоял гул тысячи голосов. Требовали немедленного объявления войны Карфагену, призыва легионов, сбора кораблей, посадки на них войск в порте Остии и быстрой отправки против Ганнибала. Один из сенаторов потребовал молчания, чтобы иметь возможность говорить. Это был Фабий, один из самых знаменитых римских патрициев, потомок трехсот героев – умерших в один день, сражаясь за Рим на берегах Сицилии. Его устами говорило благоразумие. Его советам следовали как самым полезным, поэтому лишь только старец поднялся, сенат мгновенно утих. В спокойных словах, выразив сожаление о положении осажденного союзного города, Фабий сказал, что еще неизвестно — Вызвал ли Сагунт враждебность Ганнибала против себя или его образ действия тут ни при чем. Война в Иберии создаст много затруднений для Рима. Особенно теперь, когда предстоит неминуемая борьба с бунтовщиком Деметрием Фороским. Лучше отправить послов в лагерь Ганнибала. Если африканец откажется снять осаду, отправить посольство в Карфаген с запросом к его правителям, одобряют ли они поведение своего вождя и с требованием в наказание за его дерзость выдать его Риму. Такой выход, по-видимому, казался подходящим Сенату. Люди, перед тем казавшиеся воинственными и непримиримыми, склонили головы, как бы выражая одобрение словам Фабия. Напоминание о восстании в империи внушило благоразумие наиболее увлекавшимся. Все стали думать о враге, появившемся почти рядом, на противоположном берегу Адриатики, и способном высадиться на латинскую территорию благодаря своему флоту, привычному к морским разбоям. Эгоизм заставлял видеть в этом предприятии первую задачу. Важнейшую, чем все клятвы, а желание обмануть самих себя в собственной слабости, побуждало придавать особенную важность отправлению в лагерь Ганнибала посольства, непременным следствием которого должно было быть немедленное снятие осады и повинное принесенное Сенату. Актион принял такое изменение в настроении Сената с видимой досадой. «Я хорошо знаю Ганнибала!» — закричал он. «Он не послушается вас, он станет смеяться над вами. Если вы не пошлете войско, путешествие ваших послов бесполезно». Сенаторы, желая скрыть свое бессилие и побуждение эгоизма, горячо оспаривали заявление Актиона, кто осмелится смеяться над Римской республикой. Разве можно допустить мысль, чтобы Ганнибал отнесся с презрением к посланникам Сената? Пусть же замолчит этот иноземец, вовсе не сын города, от имени которого он говорит. Актион опустил голову. Возле него старики и его спутники шепотом обращались к нему за объяснением, не понимая решения Сената. «Наш город...» погиб. Рим боится объявить войну Ганнибалу и отсрочивает вмешательство. Когда они решатся помочь нам, Сагунт уже перестанет существовать. Трое сагунтинских послов получили приказание удалиться. Сенаторы должны были выбрать двух патрициев, которым поручали отправиться в качестве римских послов. Уходя, Из Синакулума старший сенатор подошел к Актиону. «Скажи товарищам, чтобы они готовились к дороге. Завтра на рассвете вы с посланцами сената сядете на корабль в гавани Остия».